Самуэль склонился над могилой и набожно приложился к земле. Затем встал, с глазами полными слез, и тихо, хотя они одни были на кладбище, заговорил с могильщиком. Между ними завязалась таинственная беседа. Сперва испуганный могильщик отказывался, но еврей, пуская в ход убеждения, просьбы, слезы, и, наконец, золото, которым он позвякивал, Казалось, победил сопротивление могильщика. Завтра ночью в два часа. Я, я буду за стеной. Я подам сигнал, бросив три камня. Да, три камня. Три камня. Самюэль, несмотря на свои годы, довольно проворно перелез через стену, а могильщик крупными шагами пошел домой, пугливо оглядываясь, Точно его преследовало страшное видение. Это было на другой день после смерти девочек маршала Семена. Мадемуазель де Кордавиль еще не знала о роковом конце ее молодых родственниц. Верно, своей привычке живописно одеваться у себя дома, Адриена, хотя не было еще трех часов дня, была одета в бледно-зеленое муаровое платье с широкой юбкой. Белая жемчужная сетка прикрывала пышные волосы, а головной убор в восточном стиле очень шел к длинным локонам девушки. Мадмуазель, ваше лицо сияет счастьем. Еще никогда так не блестели ваши глаза». Что случилось? Совсем необычно видеть на вашем лице решительность. Вызов. Вы очень мужественны. Создается ощущение, что вы с высокомерным нетерпением ждете момента, чтобы броситься в битву. Я никогда не замечала у вас этого выражения смелого вызова и иронии. Адриена никогда не была кокеткой. Тем не менее, она бросала в зеркало вопросительные взгляды. Намотав на палец, точно выточенный из слоновой кости, завиток своих длинных золотистых волос, она вновь придавала ему прежнюю эластичность. Затем она разгладила ладонью несколько незаметных складок на ее платье. Полуобернувшись спиной к зеркалу, она хотела посмотреть, хорошо ли сидит платье сзади, и при этом движении, полном грациозной гибкости, выказалась вся прелесть и все божественные сокровища ее тонкой и гибкой фигуры. Покончив с этим кокетством, очаровательной женщиной, полным грациозной прелести, Адриена с улыбкой посмотрела на Горбунью, удивление которой возрастало.